Глава девятая «А, кажется, я понял, что нужно делать сейчас», — ответил Орион, запрыгивая мне на плечо. В малых концентрациях яд Ориона обладал интересным эффектом. Он не причинял вреда, а даже был полезен, стимулировал регенерацию, повышал тонус. Но главное, он нейтрализовал прочие токсины, если они были слабее по составу. Клин клином, как говорится. Приступаю, сообщил питомец и мягко впился зубами мне в шею, аккуратно вводя дозу. Я поморщился, приятного в этом было мало, но почти сразу почувствовал, как по телу разливается холодная волна. Яд Ориона начал действовать, нейтрализуя чужеродное вещество в крови и заодно снимая часть усталости. Я подождал еще пару минут, пока эффект от подарка Широкого не сошел на нет, а затем рванул вперед. Дистанция уже была приличной, мои оппоненты успели вырваться вперед, но недаром я не спешил в начале. Силы были сохранены, а значит, игра началась. К восьмому километру я без проблем обогнал задыхающихся марафонцев. Те уже шли пешком, спотыкаясь на каждом препятствии. Их забег явно закончился задолго до финиша. А вот Широкова я начал догонять уже перед самым финишем. Заметив меня, он изо всех сил ускорился. Но это не помогло. Последние сто метров он едва переставлял ноги, ковыляя, как раненый лось. Я же чувствовал себя относительно бодро, и потому за последние десять метров просто обошел его, как стоячего. «Вот и все!» — сказал я, глядя на тяжело дышащего Широкого. «Как ты там говорил? Готовь задницу!» «Да пошел ты!» — пробормотал он. «Быстров, ты как это вообще сделал? Ты ж...» «Тебя это сейчас не должно волновать!» — усмехнулся я. «Надо же! Даже не скрываешь, что жульничал!» Тем временем к нам уже приближался явно злющий Петр Матвеевич. Он, похоже, что-то заметил во время забега, и теперь нас ожидал разбор полетов. «Широков, быстро, ко мне!» – жестко приказал он. Мы подошли. Преподаватель внимательно осмотрел нас обоих. «Так, а это еще что?» – заметил он пластырь у меня на руке. Я не стал оправдываться, спокойно протянул руку. «Если выясню, что на этом пластыре катализатор, можешь больше на моих занятиях не появляться», – холодно произнес он. «Да пожалуйста», — ответил я, чуть улыбнувшись, «можете забрать на обследование, все честно». И, взглянув на широкого, демонстративно добавил, «Вот, держите». «Ладно», — протянул Петр Матвеевич задумчиво, аккуратно отдирая пластырь и помещая его в герметичный пакетик. Судя по всему, подобные случаи здесь были не редкостью, инструменты у него имелись при себе. Тем временем последние двое все же доковыляли до финиша. Петр Матвеевич зафиксировал время первой четверки, а затем и пары последующих, уже участвующих в забеге, после чего сверился с часами и обратился ко всем. Значит так, вернусь через четверть часа, а пока всем задание легкий бег, 10, нет, 20 кругов. Петр Матвеевич вернулся даже раньше, чем обещал, и выглядел еще злее, чем до этого, видимо, уже получил результаты анализа. «Первая четверка, ко мне!» — строго скомандовал он. Когда мы подошли, он без предисловий достал из кармана герметичный пакет с пластырем. «Кто тормозил быстрого? Кто решил устроить этот цирк?» — бросил он, глядя на нас в упор. Я пожал плечами. «Какая разница? Я ведь победил. Так что смысла копаться, кто это сделал, я не вижу». Он прищурился. Смотри, быстро, потом не обижайся, если с тобой случится еще что-нибудь. Я ведь пытаюсь тебе помочь. Понимаю, и спасибо вам за участие, кивнул я серьезно. Но я бедничать не в моем стиле. С этим вопросом я разберусь сам. Физрук немного помолчал, потом медленно кивнул. Ладно, раз решил, разбирайся. Только потом не жалуйся. Конечно, подтвердил я. Решать свои проблемы чужими руками? Точно не по мне. А с Широковым я смогу разобраться и без внешней помощи. По-своему. Ты... «Почему меня не заложил?» Вдруг подошел ко мне Рома. «В чем подвох?» «Никакого подвоха», — хмыкнул я. «Просто хочу, чтобы ты задумался, стоит ли нам доводить все до конфликта». «Наши кланы враждуют», — заметил он. «Тем более ты обокрал склад моей семьи». «После того, как твой отец попытался меня похитить, а ты спровоцировал дуэль», — парировал я. «Не думаешь, это справедливый ответ?» «Ты слишком обнаглел в последнее время Быстров», — процедил Широков. «Поверил в себя». «Я тебе скоро покажу, где твое место». «Попробуй», — усмехнулся я. «Думаю, ты опять облажаешься, как и в этот раз». «Посмотрим», — буркнул он, проходя мимо и показательно толкнув меня плечом. «Эй, а куда это ты собрался?» — остановил я его, ухватив за руку. «Я же выиграл, не так ли?» «О чем ты?» Натянуто произнес Рома и нехотя остановился. Он опасливо покосился на толпу студентов. Забег уже закончился, и, как удачно, все внимание сейчас было приковано к нам. Просто так уйти у него не выйдет. «Как ты там говорил, готовь задницу, да?» Я ухмыльнулся. «Или ты решил не держать слово?» «Я это тебе еще припомню», — огрызнулся он, после чего обернулся к толпе. «И если кто посмеет достать телефон, лично придушу». Я не стал затягивать. Как только он отвернулся, со всей силы врезал ему пинком под зад. Широков едва не упал, отпрыгнул на несколько метров вперед под хохот всей толпы. Уверен, это он еще долго не забудет. «А ну всем тихо!» — прогремел голос физрука. «Что тут у вас происходит?» — ответа не последовало. Петр Матвеевич тяжело вздохнул и махнул рукой. «Все, шоу окончено. Следующая четверка на старт». Повернувшись к нам, добавил... Что касается вас, Быстров – пять, Широков – четыре, остальные три. До конца занятия можете отдохнуть. За оставшееся время занятия ничего особенного больше не произошло. Закончив все дела в академии, я вновь добрался домой на такси. Не хотелось слишком уж часто напрягать Полину, да и ездить на такси каждый раз не самый плохой вариант на первое время. Тем более, что ехать тут было недалеко, а приезжали машины быстро. Домой я вернулся аккурат к обеду. Перекусив и немного передохнув, направился на задний двор. Перед посещением клановой школы стоило самому отточить магию. Привыкнуть к своей новой силе. Важно знать свои лимиты. Да и просто потренироваться лишний раз не помешает. Раз уж резерв сейчас полный, грех этим не воспользоваться. Изобретать велосипед и придумывать что-то сложное я не стал. Просто нашел в одной из кладовых чистый фанерный лист, Нарисовал на нем монстра и поставил эту импровизированную мишень на подставку. Начал отрабатывать точность заклинаний огненной стихии. Ведь официально здесь я был магом огня, и показывать боевые способности Дара Алхимика стоило только в крайнем случае. За последние несколько дней мой резерв немного, но вырос, как и контроль. Так что на этот раз удалось произвести 6 выстрелов, 5 с идеальными попаданиями. Шестой уже немного смазался, а на седьмой выстрел маны просто не хватило. Пожалуй, на сегодня хватит! хрустнув шеей и сделав небольшую растяжку, протянул я. Теперь следовало заняться более практичными вещами. Близился момент, когда мне нужно будет перейти к массовому изготовлению зелий. А с этим при текущем оборудовании лаборатории определенно возникнут проблемы. Модернизация была остро необходима, и у меня, увы. На нее пока не хватало средств. Как следует все обдумав, я решил, что стоит обсудить вопрос с отцом. В конце концов, от эффективности моей работы напрямую зависит благополучие рода. Все вложения в итоге окупятся. Так что это и в его интересах – помочь мне улучшить рабочее пространство. С такими мыслями я направился на его поиски и быстро обнаружил его. Отец находился у себя в кабинете. Хотя находился – не совсем точное слово. Он был пьян в усмерть. Настолько, что даже не заметил моего прихода. «Отец, есть разговор», — спокойно сказал я. «Ну, а вдруг сработает? Алкоголики со стажем ведь умеют мгновенно трезветь, когда это действительно нужно». Но, видимо, не в этот раз. Отец только ворочил языком, издавая невнятное бормотание. Похоже, он даже не понимал, в чем дело и что от него хотят. «Опять он, да?» — раздался позади голос матери. «Сколько можно уже?» Она резко вошла в кабинет с явной злостью в голосе. «Иван, ты можешь хотя бы при сыне не бухать? Ты ведь глава рода. Какой пример ты подаешь остальным? Тебя ведь и слуги видят. Как так можно?» Отец едва сумел приоткрыть один глаз, буркнул что-то невнятное и продолжил дремать. Это, похоже, стало последней каплей. Мать уже не сдерживала ни слов, ни эмоций, высказывала ему все, что думала. «Я к тому моменту уже вышел. Смотреть на очередной скандал не было ни желания, ни смысла». Лучше я сам разберусь с корнем проблемы. Потому что мать права, так дальше нельзя. Отец глава рода. А такое поведение для него просто недопустимо. Решение пришло быстро, нужно всего лишь приготовить нужное зелье. И у меня как раз было одно на примете, после него отец даже смотреть на алкоголь не сможет. Придя на кухню, я покопался в шкафчиках и довольно быстро нашел все необходимое. Лист шафрана, уксус и соль. Взяв ингредиенты, вернулся в лабораторию, измельчил шафран, смешал уксус с солью и поместил получившуюся смесь в колбу. Теперь нужно было добавить ключевые компоненты – экстракт зверобоя, который я прихватил еще со склада широкого, и половинку таблетки янтарной кислоты из аптечки. Та всегда лежала в лаборатории на случай необходимости. Оставалось только запустить реакцию. На этом мне хватило оставшейся маны, которая успела частично восстановиться за прошедшее время. Я уже почти закончил, когда в дверь постучали, и внутрь вошла Полина. «Привет, братишка!» — сразу заговорила она, с интересом осматривая все вокруг. «Что делаешь?» «Волшебный эликсир для отца!» — ответил я с ухмылкой, завершая процесс и встряхивая колбу. «Хочешь его отравить, заговорчик? прошептала Полина, прищурившись. «Скорее наоборот!» — хмыкнул я. «Он с этим прекрасно справляется и без меня. Сам себя травит регулярно зельем из экстракта зеленого змея. А я хочу его спасти другим, настоящим зельем». «А, так вот оно как», — одобрительно кивнула Полина, догадавшись, к чему я клоню. «Даже не верится. Как думаешь, сработает?» «Однозначно сработает», — уверенно сказал я. «Но потребуется твоя помощь, раз уж ты здесь». «Конечно, без проблем. Что от меня нужно?» «Отвлеки отца. Думаю, мама уже успела его растормошить, так что он точно не спит». «Ха, тетя Лена, может», — усмехнулась Полина и кивнула. «Ладно». «Ну что?» «Тогда за дело?» Я согласно кивнул в сторону двери и направился к выходу. Полина поспешила за мной. Отец нашелся в гостиной. Он снова сидел с бутылкой пойла в руке. Мать, судя по всему, куда-то ушла. Видимо, после скандала они снова перешли в ту фазу, где друг с другом не разговаривают. Сам отец вряд ли был сейчас способен на конструктивный диалог. Он сидел, откинувшись на диван, со стекленевшим взглядом уставившись в телевизор. «Твой выход!» — шепнул я Полине. «Поняла!» — с легкой улыбкой кивнула сестра и направилась к отцу, готовая заговорить ему зубы. Пока Полина отвлекала отца, банально засыпав его кучей вопросов, я медленным, но уверенным шагом подошел к столу и капнул в наполненную рюмку его пойла немного зеленого зелья. Отец этого не заметил. Он продолжал тупить, безуспешно пытаясь понять, что от него хотят. Полина, заметив, что я уже справился со своей задачей, с невинным видом махнула рукой и отошла в сторону. Отец покачал головой, мол, чего всем от него надо, и, не задумываясь, залпом осушил рюмку. — И какой должен быть эффект? — шепотом спросила у меня Полина, внимательно глядя на отца. — Сейчас увидишь, — ухмыльнулся я. И ровно в эту секунду отец крякнул, и рухнул на диван, мгновенно отключившись. Просто вырубился, как по щелчку. «Сейчас проспится», — добавил я, — «а когда проснется, пить эту гадость уже не сможет. Даже при всем желании, хотя вряд ли оно у него теперь вообще появится». «Вау, круто!» — оценила сестра. «Думаю, такое зелье будет пользоваться спросом, если начать его продавать». «Интересная мысль», — усмехнулся я, — «надо будет подумать над этим в свободное время». «Кстати говоря, насчет свободного времени», — хлопнула себя по лбу Полина. «Мне уже пора!» «Напомни, куда ты все время ездишь?» — спросил я. Раньше как-то не доводилось узнать. «В смысле?» — удивилась она. «Здесь вообще-то две родовые лаборатории прямо рядом. Я там регулярно появляюсь по делам, плюс школа клановых магов, занятия, все такое. Вот как раз туда и собираюсь». «Вот оно как!» — довольно кивнул я. «Подбросишь меня, раз уж нам, в одно место». «Без проблем, конечно», — кивнула Полина, но с легким прищуром добавила. «А давно тебя туда вообще допустили? Туда, знаешь ли, не всех берут». «Собственно, вчера», — усмехнулся я, — «пока тебя не было, Никитин с Потаповым приезжали. Так что с сегодняшнего дня я официально могу посещать клановую школу». «Понятно», — протянула она. «И что еще я вчера пропустила?» «Я отдал пробники зелий», — ответил я. «После оценки качества будем обсуждать цену». «Я сразу поставил условия. Торговаться ниже рыночной цены не собираюсь». «Да, не вовремя я решила в лаборатории задержаться», — вздохнула Полина. «Ну а ты молодец». «Но думаешь, они согласятся на такие условия?» «Согласятся, никуда не денутся», — пожал я плечами. «Зелья клану в любом случае нужны особенно такого качества». «Да, качество у твоих зелий отменное», — согласилась сестра. «Как вспомню эффект, до сих пор не верится, что это заправду было». «Да, так что придется им раскошелиться», — ухмыльнулся я. «Тем более я ведь не собираюсь ломить цены. Мне нужна честная оплата и взаимная выгода. И это при том, что мои зелья — настоящий эксклюзив, и при желании я мог бы и навариться куда серьезнее». «Ну да, согласна», — кивнула Полина. «Ладно, пошли». Не будем задерживаться, скоро занятия начинаются. Не хочу опаздывать. «Я догоню», — ответил я. «Пару минут нужно вещи собрать». «Хорошо, я пока заведу машину», — кивнула сестра и направилась на парковку. Я же быстро заскочил к себе, закинул в рюкзак уже привычный набор из трех видов зелий, к которому добавилась парочка новых. А именно, два флакона с зельями, увеличивающими магический источник. Они точно могут пригодиться сегодня. «Важно произвести достойное первое впечатление». Больше не задерживаясь, я спустился вниз и направился прямиком к машине. Сел на переднее сиденье как раз вовремя. Полина, похоже, только этого и ждала. Сразу ударила по газам, и мы поехали к клановой школе. Поездка заняла меньше пяти минут. Чего еще ожидать от моей сестры? Уже вскоре мы стояли перед внушительным четырехэтажным зданием. В нем располагалась школа клановых магов. И одновременно тренировочный комплекс клана. На проходной у Полины попросили пропуск, а мне, когда я назвал себя, выдали новый. После этого мы без проблем прошли внутрь. На первом этаже тренировочного комплекса, напоминающего большую спортивную площадку, находилось около дюжины человек. Многие лица были мне уже знакомы. Например, здесь были Пушкарев с Разиным. Они, заметив меня, приветственно кивнули. «Стоило мне войти, как меня тут же приметил Потапов». Он направился ко мне вместе с еще одним магом. Пока они шли, я успел осмотреть второго. Это оказался грозного вида лысый тип, с бородкой и острым взглядом. Судя по всему, один из наставников. «Здравствуй, Алексей!» «Хорошо, что пришел!» Потапов протянул руку и после крепкого рукопожатия представил спутника. «Это мой помощник, Борис Сергеевич, можно сказать, моя правая рука». «Алексей Иванович», — представился я, протягивая руку. Тот сразу же пожал ее коротко, но уверенно. «Наслышан», — сказал Борис Сергеевич, прищурив глаза. «Итак, перейдем к делу», — сказал Потапов. «Для начала проведем замер твоего потенциала». «Что от меня требуется?» — спросил я. «С такой процедурой я раньше не сталкивался». «Прошу за мной», — коротко ответил Борис Сергеевич. Я последовал за ним. Мы зашли в одну из боковых комнат. Внутри находилось различное оборудование, а в центре возвышалась внушительная магическая рамка, чем-то напоминающая арочный сканер. «Пройди внутрь и не дергайся», — коротко обозначил задачу Потапов. Я сделал, как сказано. Борис Сергеевич нажал что-то на пульте, аппаратура зажужжала, и рамка засветилась, окутывая меня мягким светом, будто формируя вокруг меня световой кокон. Все это длилось недолго, секунд 10. Затем свет погас, а на табло высветились цифры. 1.5. Пятый уровень, первый ранг, прокомментировал Борис Сергеевич. Да и то с натяжкой. Тем временем я мысленно освежил в памяти местную систему оценки магов. Все было довольно просто. Архимаги, девятый ранг. Начинающие, первый, второй, третий, до четвертого иных названий нет. В каждом ранге... По 10 уровней, чем выше, тем лучше. В зависимости от ранга магу присваивался определенный цвет удостоверения после официальной оценки от белого до черного. Очень похоже на систему боевых искусств. В одной из таких школ я когда-то занимался в прошлой жизни. Только там вместо формальных корочек были пояса, чтобы сразу видно было, с кем имеешь дело. Пока я прикидывал свои текущие силы, остальные в зале тоже оценивали меня только не с точки зрения цифр. Если раньше большинство смотрели на меня с легким снисхождением, то теперь на лицах многих уже появились насмешливые ухмылки. «Вряд ли ты сможешь заниматься с нами», — с некоторым сожалением вздохнул Борис Сергеевич, слишком сильный разрыв по силе. «Не спешите, Борис Сергеевич», — спокойно возразил Потапов. «Иногда и слабые маги оказываются с неплохим скрытым потенциалом». «Возможно», — не стал спорить его помощник. Подумав, махнул рукой одной из учениц. «Анна, подойди!» После чего повернулся ко мне. «Тебе нужно пройти спарринг с опытным магом». «Борис Сергеевич, ты уверен в этом?» С прищуром посмотрел на него Потапов. «Не слишком ли резко начинать с такого уровня? Может, для первого раза найдем кого-нибудь послабее?» «При всем уважении, Альберт Максимович», — холодно ответил тот. «Я не собираюсь тратить время на слабаков». Если Алексей проиграет в первые же секунды, ему не место в нашей школе. Обычные тесты для такого не подойдут. И он сам знает, куда пришел. Так что не советую вам его жалеть. Вы и так слишком добры. Сколько можно давать шансы безнадежным магам? Ну хорошо. Нехотя согласился Потапов. Давай проверим его, раз ты настаиваешь. Он повернулся ко мне. «Алексей, уверен, ты справишься». В ответ на это я коротко кивнул. Действия сейчас скажут куда больше, чем слова. «Какие правила?» — обратился я к Борису Сергеевичу. «Все довольно просто», — с улыбкой начал наставник. «Надеваете магические тренировочные жилеты, выходите на площадку и начинаете бой». «Как только один из жилетов подаст сигнал, значит, бой окончен. Его обладатель считается проигравшим». «Насчет травм можешь не беспокоиться», — добавил он. «В каждый жилет встроен защитный артефакт. Для магов вашего уровня он непробиваем, не с первого раза так точно». «Действительно, ничего сложного», — кивнул я, переводя взгляд на своего оппонента. Точнее, оппонентку. Высокая, всего на полголовы ниже меня, спортивного телосложения с округлостями во всех нужных местах. Волосы цвета вороного крыла — Аквамариновые глаза, ехидная, уверенная улыбка. Весьма не дурна, стоит признать. Даже интересно, чего она стоит в бою. Расслабляться только потому, что напротив стоит симпатичная девушка, я не собирался. Мне ли не знать, насколько опасны бывают воительницы? В бою важны не внешность и гендер, а сила и навыки. А если Борис Сергеевич назвал ее опытным магом, значит, так оно и есть. Держи, Алексей. «Там раздевалка. Можешь переодеваться», — сказал Потапов, вручая мне тренировочный жилет. «Понял, скоро буду», — кивнул я и направился к раздевалке. «Как удачно. Можно подготовиться к бою и заодно избежать ненужных вопросов». Прикрыв за собой дверь, я быстро надел жилет, после чего достал из рюкзака один из своих особенных флаконов. Маленькое зелье, всего на полглотка, но от него сейчас зависит многое. Несмотря на весь мой боевой опыт, сложно будет показать хоть что-то действительно впечатляющее, имея при себе слабый, почти неразвитый и, что важнее, практически пустой источник. Осушив зелье залпом, я почти сразу ощутил эффект. Все тело будто окунули в кипящую воду, а затем резко выбросили в ледяной омут. Контраст был болезненным, но действенным. Самое важное происходило внутри. Источник. Он внезапно увеличился вдвое. Будто внутри что-то щелкнуло, прорвало плотину, и резерв наполнился маной до краев. Одним из дополнительных эффектов зелья было восполнение резерва. Это делало его особенно полезным, иначе смысл в увеличении объема был бы сомнительным, если резерв оставался бы пустым или, в лучшем случае, наполовину заполненным. «Ну что же, начнем», — ухмыльнулся я, выходя наружу. Эффект зелья продержится еще около часа, но, откровенно говоря, потратить весь запас маны мне придется куда раньше. Моя оппонентка уже стояла на поле с едва скрываемым, скучающим видом, осматриваясь вокруг. Ну, раз такая нетерпеливая, не буду заставлять ее ждать. Я сразу вышел на арену. «Анна, Алексей, вы готовы к спаррингу?» — задал стандартный вопрос Потапов. «Да», — ответили мы в один голос. «Три, два, один, начали!» — махнул рукой Альберт Максимович. В ту же секунду в меня полетел залп ледяных стрел сразу из трех штук. Девчонка, надо признать, действительно умеет колдовать. Судя по тому, что я вижу, Анна сейчас на третьем ранге. Все еще ученица, но близка к статусу настоящего мага. Но и я теперь уже не тот, что был минуту назад. Маны, конечно, все еще меньше, чем у нее, но для короткого боя достаточно, а с реакцией и контролем у меня проблем никогда не было. До того, как стрелы успели долететь до меня, я выставил огненный щит аккурат нужного радиуса, чтобы не тратить лишнюю ману. Барьер сработал четко, ледяные снаряды соприкоснулись с ним и тут же растаяли. Прежде чем она успела повторить атаку, я перешел в наступление. Ответил зеркально, огненными стрелами, только двумя, а не тремя. Вот только и они не достигли цели, наткнулись на ее ледяной щит. Похоже, такими темпами мы можем застрять здесь надолго, и все закончится ничьей. Таймер спарринга показывал ровно минуту. Шестая часть времени уже прошла. Следующая треть боя прошла в том же темпе. Взаимный обмен заклинаниями, красивый, энергичный и абсолютно бесполезный. Затем еще одна треть, и это раздражало, причем не только меня. Особенно было заметно, как меняется выражение лица девушки. Похоже, она явно рассчитывала на легкую победу, а не на это затянутое перетягивание каната в ожидании, у кого раньше закончится мана. И так как по уровню я был очевидно слабее, такая ничья для нее явно будет восприниматься как поражение. Так что, когда таймер показал 10 секунд, она резко собралась с силами и запустила в меня ледяное копье. И вот тут мой щит не выдержал. Он просто лопнул от давления. Мне удалось расплавить заклинание только наполовину. Остаток копья с глухим стуком ударил в жилет, отбросив меня на метр назад. Боли не было. Защитный артефакт сработал полностью, поглотил урон. Но удар был засчитан. «Еще одно попадание, и вы проиграете, Алексей!» Услышал я сухой комментарий Бориса Сергеевича. Бросил взгляд на табло. Осталось 5 секунд. Потом будет поздно. И если ничего не предпринять, мне явно засчитают поражение по очкам. А проигрывать девчонки я не собирался. Только вот маны осталось на одно применение. Всего треть от изначального запаса. Но, впрочем, мне хватит и этого.